Глава шестая Следующая неделя для Радрифа выдалась очень тяжелой. Игры на арене были остановлены из-за беспорядков в городе. Все попытки Роддей обойтись малой кровью ничем хорошим не закончились. Их противники быстро поняли, что творится, и объединились против их правления. Также одновременно с этим оживились и разнообразные банды нижних районов, которые нашли в этом конфликте возможность урвать свой кусок власти и богатства. Все это привело к тому, что улицы Нижнего города буквально были залиты кровью. Я наблюдал за всем этим издалека, из дворца дома Роддой, не спускаясь в Нижний город, но дым, поднимающийся оттуда, и дыхание смерти доходили и сюда. Дар костяного палача реагировал на такое количество смертей поблизости. Кажется, узел истинного начала даже ухитрялся поглощать жизненную энергию умерших, столь обильно разлитую в воздухе, укрепляя себя, хоть я и не собирался этого делать. Лорд удачи тоже осталось, но мы с ней практически не пересекались. Она была занята какими-то своими делами в этом городе, и лишь изредка, когда меня вызывал Нирон роддой на какое-то важное, по его мнению, заседание, мы встречались, но редко обменивались больше, чем парой слов. Но мое присутствие на этих собраниях было бессмысленным. Скорее, таким образом Нерон просто показывал присутствующим, что я теперь часть семьи. Грейсу, старшему брату Мару и наследнику дома это очень не нравилось. Кажется, с каждым днем его раздражение относительно меня только росло, а я все еще не до конца понимал причины. К счастью, Мару это прояснило. Он боится, что ты займешь его место. С чего бы ему этого бояться? С того, что я вторая по старшинству, из детей, и иду сразу за ним. Он боится, что отец из-за нашего ребенка введет тебя в семью, что ты станешь моим мужем, и у тебя появятся притязания на главенство дома роддой». Он зря опасается. «Я знаю», — улыбнулась она мне. «Мы с тобой оба хотим оказаться как можно дальше от этого места» от радриффа с его порядками и того хаоса, что творится там внизу. Наша дочь не должна расти в таком месте. Я кивнул, соглашаясь с ней. Мне Радриф тоже не нравился, и я ждал момента, когда смогу забрать девушку отсюда. Грейс, хоть и старший, но всегда жил в тени Сайруса. Недостаточно талантливый, недостаточно умный, недостаточно усердный. Единственная причина, почему он наследник, — закон старшинства. Но в истории моего дома хватало ситуации, когда главой дома становился не самый старший. На счастье Грейса, Сайруса не интересует власть. Вы с ним очень похожи. Он воин до мозга костей. Сильный, смелый, решительный. Но власти и богатства его никогда не интересовали. Но теперь в доме Родды появился ты, чужак, сильный и амбициозный. За какие-то полгода взявший почти уничтоженный дом и превративший его в сильнейший в своей провинции. А теперь еще и отец приближает тебя, присматривается, и я не удивлюсь, что когда-нибудь он действительно может выбрать тебя, а не его, в качестве преемника. Только мне это не интересно Но Грейс будет считать иначе, и вряд ли ты сможешь его переубедить. Так что просто не обращай внимания на вспышки его гнева и жди убийц, хихикнула Мару, говоря последнее, а я все еще не представлял, как можно относиться к чему-то такому столь обыденно. Если вдруг я узнаю, что Грейс отправил кого-то за Мару, то снесу ему голову вне зависимости от последствий. Если ты не против, то я прогуляюсь до Горуда. Хочу узнать, как там дела. Всю эту неделю я жил на два дома. Пока игры были остановлены, я то и дело перемещался между витками, стараясь уделить время и Юл, и Мару. Приходилось лавировать между двумя мирами, подстраиваясь то подразмеренный ритм Юл, то под вспыльчивый и непоседливый характер Мару. И это оказалось сложнее, чем могло показаться на первый взгляд, ведь обе они требовали моего внимания. Но большую часть все равно приходилось отдавать Мару. Если Юл могла развлекать себя делами дома, отдавать распоряжение постройке, разрабатывать новое законодательство или работать в алхимической мастерской, то вот Мару со скуки на стены лезла, что лишь усиливалось беременностью. «А можно мне с тобой?» — внезапно попросилась она. «Не думаю, что твои будут в восторге, если ты уйдешь. А мы им не скажем. Пока они опомнятся, мы уже вернемся. Ты же со своим браслетом переносишься почти мгновенно. Так какая разница? Скажу слугам, что хочу погулять по саду. Там уж точно они будут искать меня не один час». Задумавшись, я кивнул, но сказал ей захватить что-нибудь теплое. «Сейчас в Горуде уже полноценная зима. Но мы быстро поняли, что это оказалось непросто. Самый теплый наряд, что был в гардеробе Мару, сгодился бы лишь на самый прохладный летний день пятого витка, но точно не на зиму. Мне пришлось временно оставить ее и отправиться в гору самому, чтобы подыскать там что-то подходящее для ее новой комплекции и заодно предупредить всех о маленьком гостевом визите. Вернулся назад, ну а дальше дело было за малым — облачить ее в наряд. С размером я практически угадал, разве что в плечах ей было немного свободно, но это мелочь. Когда мы переместились, нас уже ждали. Встреча Мару и Юл была уже не первой, но в этот раз она носила совершенно иной характер. Теперь Юл была моей женой, и это вносило некоторую неловкость в ситуацию. Мару пусть и хотела этой встречи, но сильно переживала на этот счет. Юл же поступила так, как и полагается, старшей и понимающей, в какой ситуации оказалась Мару, прошла к ней и обняла. «Добро пожаловать домой, сестра. Мы очень рады тебя видеть». Кажется, от столь теплого приветствия Мару немного расчувствовалась и едва не расплакалась. Правда, как дальше проходила их встреча, мне было неизвестно. Юл взяла Мару за руку и повела в свои покои, чтобы пообщаться наедине а меня отправили заниматься своими делами. Не для мужских ушей этот разговор. Рю предлагал пойти на этаж выше, и тогда он смог бы пройти сквозь пол и подслушать, о чем там они разговаривают, но я ему запретил. Во-первых, Юл прекрасно его видела, а во-вторых, там не было ничего, что действительно было для меня важно. Юл и Мару должны сами находить общий язык друг с другом, без моего участия. Чтобы не тратить время впустую, я занялся инспекцией гарнизона. Дело не слишком нужное, так как Горона прекрасно справлялась со всем и без моего участия, но важное для поддержания боевого духа, особенно когда я вот уже месяц очень редко появляюсь дома. Горона по этому поводу даже провела небольшие показательные выступления, чтобы продемонстрировать уровень подготовки воинов. Я остался доволен этой маленькой демонстрацией и дальше отправился в павильон Молота. Окончательно оправившийся от старых ран Ютатос за месяц не просто восстановил кузню, он превратил ее в сердце производства Горуда. Строители пристроили к павильону сразу три новых крыла, а число рабочих уже перевалило за две сотни. Одни ковали клинки, другие внедряли конструкты несложных защитных артефактов, что усиливали крепость металла. В дальнем углу пара учеников возилась с заготовками для пластин брони с гербом моего дома. Это, как я понимаю, было на продажу. Релата уже договорилась с аукционным домом белого золота на поставку нескольких сотен комплектов брони для воинов низкого возвышения. По центру зала возвышался главный горн, Массивная конструкция с двумя круглыми камерами, внутри которых вращались пластины с выгравированными магическими символами. Вращение сопровождалось тихим, почти гипнотическим гулом, а вырывающиеся из топки потоки пламени меняли цвет от привычного оранжевого до чистого белого, в зависимости от переплавляемого металла. Кажется, это был тот самый горн, который я выкрал из владения Рамуила, но теперь он был почти неузнаваем. Отполированные стенки, новые магические каналы, укрепленный корпус. Мы так и не нашли способа отделить фрагмент души Ютатоса от Горна, так что просто поместили его тут. Заметив меня, демон-кузнец оторвался от дел, дал пару указаний и направился ко мне. — Натаниэль, не так часто ты к нам захаживаешь. — Прошу прощения за это. Мне просто не хватает времени на все. — Понимаю. — Юл тоже едва-едва удается выкроить на меня время. Она не специально. — Знаю, она взвалила на себя столь тяжелое бремя, и я стараюсь быть ей хоть чем-то полезен. Вон! Ютата смахнул в одно из крыльев павильона. — Там мы экспериментируем с алхимическим оборудованием. Она захотела сделать что-то вроде сложного перегонного аппарата для отделения одних жидкостей от других. Я перевел взгляд и увидел несколько массивных медных сосудов, соединенных сетью железных и стеклянных трубок. Немного напоминало механизмы древних создателей Сева, но без сложных подвижных частей. Интересно, Юл, когда обдумывала это, консультировалась с механическими рабочими, или это ее собственная придумка? Она говорит, что когда мы закончим, то сможем сильно улучшить качество некоторых алхимических зелий и пилюль, так как будем удалять гораздо больше вредных примесей. — Впечатляет, — одобрил я. — А что с горном? Но он сильно изменился. — Да, — протянул Ютатос, смотря на него немного двояко. — Оказывается, когда вкладываешь в предмет фрагмент своей души, ты обладаешь некоторой властью над ним. Отец Юл махнул рукой, призывая следовать за ним, и мы подошли к горну, который вблизи был совсем уж огромным. Ютатос протянул руку, коснулся его, и я ощутил, как тот ответил ему. Духовная энергия разошлась волной в стороны. «Чувствуешь?» — он повернулся ко мне, ухмыляясь. «Ага, он теперь словно живой. Да, он часть меня. И если раньше я ощущал его как столб, к которому меня приковали цепями, то теперь это часть меня, как рука или нога». Я могу менять его, сделать больше, если нужно, контролировать температуру и делать еще много удивительных вещей. Я даже порой начинаю думать, что так все это время и должно быть, что истинный мастер достигнет настоящего мастерства, лишь став единым целым со своим инструментом. И все же я бы посоветовал тебе не слишком сильно этим увлекаться. Немного насторожился я подобным. — Да, да, — закивал ютатас Не беспокойся об этом. В мастерской я провел не так много времени, как хотелось бы. Она жила своей жизнью, и я тут скорее мешался, чем помогал. Так что, поболтав немного с кузнецом, я оставил его заниматься делами, тем более, что его внимание нужно было то тут, то там. Слишком много неопытных артефакторов тут было, чтобы они могли выполнять работы без контроля. Возвращаясь в главный дом, Я приметил одинокую фигуру вдали, облаченную в светло-розовое ханьфу. Решив немного поменять планы, я неторопливо направился в ее сторону. Мэйли, — обратился я к девушке, и та вздрогнула, резко обернувшись. — Извини, не хотел напугать. — Нет, ничего, — виновато улыбнулась она. — Что ты делаешь тут одна? — поинтересовался я. — Да так, гуляю. Обычно мы гуляем тут с Юл в это время, но... — Вы поругались, — кивнул я. — Уже наслышан о том, что у них случился какой-то конфликт, но подробности его были известны только им двоим, и ни одна из них не собиралась со мной делиться деталями. — Да, немного. — Не думаешь, что стоит помириться? — Не все так просто, Нейт. Я поступила не очень хорошо. Юл имеет право на меня злиться. — Юл не тот человек, который долго держит обиду. — Уверен, что если ты просто скажешь ей, что признаешь свою ошибку, то она тебя простит? — Возможно, — ответила Мэйли. — Давай пройдемся, — предложил я и подставил ей плечо. Она сдержанно улыбнулась, взяла меня под руку, и мы двинулись по каменной дорожке, утопающей в снежных сугробах. — Чего ты так вдруг? — спросила она, когда мы начали прогулку. — Решил, что раз уж ты хочешь стать частью моего дома, — то стоит уделять тебе больше времени, а то может казаться, что я тебя избегаю». «А это не так?» «На самом деле так. Не стал я отрицать очевидное». Мэйли при этом удивленно посмотрела на меня. «Что, думала я буду отрицать?» «Угу. После той ситуации, что между нами случилось, мы мало говорили, а уж наедине и вовсе не оставались. Вот поэтому я и решил это немного исправить». Не хотел, чтобы ты чувствовала себя совсем брошенной тут, особенно на фоне ссоры с юл. Мы свернули на боковую тропинку, где камни-дорожки были почти полностью скрыты под снегом, а ветви деревьев образовывали над головой белый свод. Ветер тихо шевелил ветки, и редкие снежинки, сорвавшиеся с них, падали нам на плечи. — Спасибо. Даже не представляешь, насколько это меня радует, — вздохнула Мэйли, — и прислонилась головой к моему плечу. Я действительно в последнее время чувствую себя очень одинокой, но я привыкла. — Привыкла? — Угу. Знаешь, у меня в небесной столице не то чтобы много друзей. Есть прихлебатели, которые через дружбу пытаются подобраться к дому Сен. Они улыбаются тебе, поддакивают, исполняют пожелания. Но можно ли их назвать настоящими друзьями? Сильно сомневаюсь. Мы неспешно шли дальше, и вскоре дорожка вывела нас к пруду, черная гладь которого была покрыта тонким слоем льда. Я остановился, чтобы вдохнуть морозный воздух, в котором смешивались запахи хвои. Очень уж сильно местный воздух отличался от душного сухого воздуха Радрифа. мэйли не разжимая руки на моем плече, задержала взгляд на неподвижной глади пруда. «Здесь красиво», — тихо сказала она. Даже зимой сад выглядит таким живым. Мы с Юл очень любим тут гулять, а летом мочить вон там ноги. Она указала на противоположный берег, где имелся небольшой каменный пирс. Все думали, может нам заказать сюда лодку, тогда можно было бы кататься. И почему не заказали? Не знаю, все как-то из головы вылетало. Да и маленькое это озерцо, скорее уж пруд. А потом наступила зима и стало уже не до лодки. Вот как. Это, кстати, моя первая зимовка за пределами небесной столицы. Специально избегала этого времени года, а в итоге оно мне даже понравилось. Девушка выпустила мою руку, подошла к ближайшему сугробу, зачерпнула горсть снега и слепила из него комочек. Она крутила его в ладонях, пока пальцы не покраснели от холода, а потом, улыбнувшись, бросила в сторону пруда. Снежный шарик ударился о лед и раскрошился, оставив на его черной поверхности белое пятно. «Давай тоже, кто дальше кинет?» Я усмехнулся, подошел и тоже зачерпнул горсть, смял его в комок и метнул, правда, немного переборщил, и снежок скрылся где-то за пределами территории дворца. «Ух, как далеко! Все забывая насколько велико твое нынешнее возвышение. А ведь когда мы встретились, ты был гораздо слабее». Помню, как наблюдала за вашими тренировками с Кэнсеем и боялась, как бы он тебя не убил случайно. А сейчас ты, скорее всего, сражался бы с ним на равных». «Это вряд ли», — отрицательно помотал я головой. «Да перестань». Мэйли в два шага оказалась рядом и хлопнула меня по груди. Заметив, что ее руки раскраснелись от холода, я накрыл их своими, отчего румянец на щеках блондинки стал еще более выразительным. «Ты...» Ты очень сильный. Всегда есть кто-то сильнее. Это часть жизни. Мэйли, помирись уже с Юл, — попросил я. Я... я хотела бы, честно, но... Это сложно, Нейт. Я поступила неправильно по отношению к ней, к тебе. И мне правда стыдно, и именно поэтому не могу извиниться. По-моему, ты все слишком усложняешь. Как раз-таки наоборот. Просто... Если я сейчас просто пойду и извинюсь... Это будет неискренне Ерунда. Нет, не ерунда. Это правда будет выглядеть фальшиво. Я знаю. Юл, она... Я говорила тебе, что чувство одиночества для меня привычно, но с Юл я этого не чувствую, понимаешь? Наше общение вначале не очень-то хорошо строилось. Все эти разговоры о ее даре и мои взгляды на него... Но в итоге мы правда стали сестрами, как она и говорила, близкими подругами и я всегда была уверена, что смогу положиться на нее. А я... я действительно ее обидела своим поступком. Она не стала показывать эту обиду, стерпела, а мне не хватило ума, чтобы смолчать, чтобы не надавить на это. Мне это казалось мелочью или чем-то, что Юл простит и забудет, но... Девушка сокрушенно вздохнула, бросая печальные взгляды на меня. И теперь я хочу извиниться, но понимаю, что слов недостаточно. Я хочу что-то сделать, понимаешь? Сделать так, чтобы она поняла, насколько мне жаль. Ты усложняешь, Мейли. Возможно, но я этого хочу. И сделаю. Сделаю, когда придумаю, что именно. Как хочешь. Не стал я настаивать. А ты скоро отправишься обратно в Радриф. Можешь взять меня с собой ненадолго? Хочу повидаться с учителем. Если хочешь. Хочу. Нам с ней давно стоило немного поговорить.